Превращение Мартина Бёрни. По поводу успокоительного злака столь ценимого сэрэм Уолтером, рассмотрим случай с Мартином Бёрни. Строилась железная дорога вдоль западного берега реки Гарлем. Баржа-столовая Дениса Каригана, подрядчика, была привязана к дереву на берегу. 22 ирландца работали здесь, вытягивая из себя последние жилы. Один человек, работавший на барже на кухне, был немец. Всеми ими командовал жестокий Кариган, мучивший их как начальник команды катаржан. Он платил так мало, что у большинства, как бы усердно они не работали, оставалось очень немного за покрытием расходов на еду и табак. Многие были у него в долгу. Кариган всех кормил на барже и кормил хорошо, так как еда возвращалась ему в виде работы. Мартин Берни отставал больше всех. Это был маленький человечек с мускулистыми руками и ногами, седовато-рыжеватой маленькой бородой. Он был слишком жидык для этой работы, которая поглотила бы силу паровой черпалки. Работа была тяжелая. Кроме того, вдоль берега реки стоял гул от москитов. Как ребенок в темной комнате устремляет свой взгляд на бледный успокоительный свет в окне, так и труженики эти следили за солнцем которые дарила им час менее горький, чем все остальные. Поужинав после заката, они сбивались в кучку на берегу реки и прогоняли жужжащие кружащие стаи москитов едким дымом двадцати трёх трубок. В таком союзе против врага они извлекали в этот час несколько хорошо прокопченных капель радости. С каждой неделей Бёрни задолжал все больше. Карриган держал на барже небольшое количество товаров, которые он продавал рабочим без убытка для себя. Барни был хорошим потребителем по табачной части. Мешочек табаку, когда он шел утром на работу, другой, когда возвращался вечером. Так ежедневно увеличивался его долг. Барни был настоящим курильщиком. Однако же неправда, что он ел с трубкой во рту, как о нем рассказывают. Маленький человечек не жаловался. Было много еды много табаку, и был тиран, которого можно было ругать. Так почему же ему ирландцу не быть довольным? Как-то утром, идя с другими на работу, он остановился у соснового прилавка за обычным мешочком табаку. "Для вас больше ничего нет", сказал Кориган. "Ваш счет закрыт, вы лишаетесь кредита". Нет, даже табаку не получите, не даю табаку в долг. Если хотите работать и есть, хорошо, но курение ваше я пошлю к чёрту. Последуйте моему совету, поищите себе другую работу. У меня нет табаку, чтобы курить сегодня, мистер Кориган, сказал Берни, не вполне понимая, как подобная вещь могла с ним случиться. "Заработайте сначала, сказал Кориган, а потом покупайте". Берни остался. Он не знал другого дела. Сначала он не отдавал себе отчета, что табак для него: отец и мать, духовник и возлюбленная, жена и ребенок. В течение трех дней ему удавалось наполнять трубку из мешочков товарищей, но затем все они перестали допускать его к своим кисетам. Они грубо, но дружески сказали ему, что из всех в мире вещей скорее всего надо поделиться табаком с тем, кто хочет курить, но Прибавили при этом, что заимствование из запаса товарища в большей мере, чем того требует временная необходимость, сопряжено с большой опасностью для дружбы. Тогда в душе Берни стало мрачно, как в колодце. Посасывая скелет своей умершей трубки, он ковыляя исполнял свои обязанности, толкая тачку с камнями и грязью и чувствуя на себе впервые проклятие Адама. Другие люди Лишенные одного удовольствия, прибегли бы к иным услаждениям, но у Бёрни в жизни было только два развлечения: одно его трубка, другое экстатическая надежда, что на том свете не будут строить железную дорогу. В обед он предоставлял другим спешить на баржу, а сам, став на четвереньки, яростно ползал по земле, где сидели товарищи, стараясь найти упавшие крошки табаку. Раз он спустился вниз к реке и наполнил трубку сухими листьями ивы. При первой же затяжке он плюнул по направлению к барже и произнес по адресу Каригана самое отборное проклятие, которое только знал, начиная с первых на земле Кариганов и кончая Кариганами, которые услышат трубу архангела Гавриила. Он начинал ненавидеть Каригана всеми своими расшатанными нервами и душой. Ему смутно рисовалось даже убийство дней он не пробовал табаку. Он, куривший ранее целый день и считавшим плохо проведённой ту ночь, когда не просыпался, чтобы выкурить одну или две трубки под одеялом, однажды у баржи остановился человек, сообщивший, что можно получить работу в бронкс где требовалось большое количество рабочих для производства каких-то улучшений. После обеда Бёрни ушёл на тридцать ярдов вниз по берегу реки, подальше от сводившего его с ума запаха чужих трубок. Он присел на камень, подумывая о том, чтобы отправиться в Бронкс. Там он, по крайней мере, заработает на табак. Но что, если по книгам окажется, что он должен Коригану? Труд каждого человека стоит его содержания. Но ему было неприятно уйти, не сведя счётов с жестоким вымогателем, лишившим его трубки. Был ли какой-нибудь способ сделать это? Мягко ступая между глыбами земли, подошел Тони, человек из племени готов, работавший на кухне. Он оскалил зубы, подойдя к Бёрни, а этот несчастный человек, полный расовой враждебности и презиравший учтивость, зарычал на него. Он оскалил зубы, подойдя к Бёрни, а этот несчастный человек, полный расовой враждебности и презиравший учтивость, зарычал на него. Что тебе надо, Даго? У Тони была тоже своя неприятность. И проект заговора. Он тоже ненавидел Кориганна и радовался, когда замечал это в других. Как вам нравится мистер Кориганн, спросил он. Считаете ли вы его хорошим человеком? К чёрту его, сказал Берни, чтоб его печень превратилась в воду, чтоб кости его треснули от холода в сердце. Пусть собачий укроп вырастет над могилами его предков, пусть внуки его детей родятся без глаз, пусть виски превратится в его во рту в кислое молоко, и когда он чихает, пусть подошвы его ног покрываются волдырями. Пусть от дыма трубки у него слезятся глаза, пусть слезы его падут на траву, которую едят его коровы и отравят масло, которым он мажет свой хлеб. Хотя Тони и не понял всех красот этих образов, он вывел заключение, что слова Бёрни по своему содержанию достаточно антикориганны. Поэтому он сел рядом с Бёрни на камень и с доверчивостью товарища-заговорщика открыл ему свой план. Замысел был очень прост. Каждый день после обеда Кориган имел привычку спать около часу на своей койке, и в это время повар и его помощник Тони обязаны были уходить с баржи, чтобы никакой шум не потревожил самодержца. Повар обычно на этот час отправлялся гулять. План Тони был таков: когда Кориган заснет, он, Тони и Бёрни подрежут канаты, которыми баржа привязана к берегу. У Тони не хватало храбрости одному сделать это. Оторвавшись от берега, неуклюжая баржа попадет в быстрое течение и, наверное, перевернется, наскочив на камень ниже по реке. «Пойдем и сделаем это, сказал Берни. Если твоя спина болит от ударов, им нанесенных так же, как мой желудок от отсутствия табаку, то мы не должны терять время даром. Хорошо, сказал Тони. Но лучше подождать еще десять минут, надо дать корегану время хорошенько уснуть. Они ждали сидя на камне. Остальных землекопов не было видно, они работали за поворотом дороги. Все было бы хорошо, хотя, может быть, не для Коригана, если бы Тони не вздумалась обставить свой заговор соответствующими аксессуарами. Драматизм был у него в крови. И, может быть, он чисто интуитивно угадывал, чем должны были сопровождаться преступные махинации. Он вытащил из-за ворота рубашки длинную черную прекрасную ядовитую сигару и вручил ее Дерни. "Хотите покурить, пока мы дожидаемся?» — спросил он. Дерни схватил сигару и откусил конец ее так, как терьер кусает крысу. Он приложил ее к губам, как давно утраченную возлюбленную, когда пошел дым, он долго и глубоко вздохнул. И щетина его рыжеватых усов обвелась вокруг сигары, как когти орла. Медленно стала пропадать краснота на белках его глаз. Он мечтательно направил взгляды на холмы за рекой, а минуты приходили, уходили. "Тебе пора идти", сказал Тони. "Этот проклятый Кориган скоро будет в реке". Берни хрюкнул. Он пробудился от транса. Он повернул голову, посмотрел на своего сообщника с удивленным, огорченным и строгим видом. Он частью вынул сигару изо рта и немедленно снова втянул ее, с любовью пожевав ее раз два и энергично затягиваясь, заговорил одними уголками рта. Что такое, подлый ты язычник? Какие такие у тебя затеи теи против просвещённых раз Уж не хочешь ли ты, грязный подстрекатель, вовлечь Мартина Бёрни в грязные проделки, подходящие только для подлого даго? Не хочешь ли ты убить своего благодетеля, доброго человека, дающего тебе пищу и работу? Вот тебе, красномордый убийца. Поток негодования Бёрни повлек за собой и физическое воздействие. Носком сапога он сбросил подрезателя каната с камня он вскочил и убежал. Свою месть он снова причислял к разряду вещей, которые только могли бы быть. Миновав баржу, он бежал все дальше и дальше, боясь остановиться. С облегченным сердцем наблюдал Берни за исчезновением своего бывшего сообщника. Затем он ушел по направлению к Бронксу. За ним тянулся след отвратительного дыма, что успокаивал его сердце и заставлял птиц улетать с дороги и прятаться в глубине леса.